Глава пятнадцатая Зайцеву и Егорову снова надо было ехать на извозчичью гору, где на водопойной улице в щенячьем тупике проживает новый муж вдовы-аптекаря, некто Парфенов, Терентий Наумч. Извозчичья гора, наверное, долго еще будет притчей во языцах. Долго еще будет тут ютиться разная шпана. И не только городские жители, но и работники уголовного розыска долго еще будут с особым чувством вспоминать об этой горе, о ее огромном заросшем густым кустарником кладбище, о хитрых хазах и малинах, что теснятся за кладбищем и вокруг него. Не отличишь, где живут кустари и где настоящие опытные профессиональные бандиты. Все смешалось здесь, как на свалке. Понятно, что Егоров и Зайцев чувствуют себя по-особому настороженно, снова отправляясь на извозчичью гору. Егоров немножко тревожится из-за того, что с ним сейчас вся его двухнедельная получка. Вдруг что-нибудь случится, деньги пропали. А как обрадовалась бы Катя, увидев эти деньги? На углу кузнечной и стремянной Зайцев остановил извозчика, Точно так, как это сделал Жур, когда они ехали на первое в своей жизни происшествие поднимать мертвого аптекаря. А теперь они едут одни, без Жура. Жур сказал, что этот Парфенов, муж бывшей аптекарши, серьезный жук. — Интересно. Сейчас узнаем, какой он жук, — думает Егоров. И уже забывает о том, что у него в кармане вся его получка. Парфенов. Парфенов. Фамилия какая знакомая. Потом он думает над словами Жура, надо стараться все тщательно анализировать. Егоров готов изо всех сил стараться, но ему непонятно, как это надо анализировать. И в книге господина Сигемицу ничего об этом не сказано. Егоров и Зайцев сидят рядом в пролетки с поднятым кожаным верхом. Впереди у них толстая ватная спина извозчика в круглой войлочной шляпе с блестящей пряжкой на околыш. Как ты это понимаешь, Сергей? — Надо анализировать. — А что тут не понять, — говорит Зайцев. — Очень просто. Человек, допустим, отказывается. Я, мол, не воровал. А ты ему все равно не веришь. Ты делаешь в уме свой анализ? Нет, мол, я тебя знаю, ты вор. А если он правда не вор? Все равно ты должен его подозревать. Ты всех должен подозревать. Всех? Ну да. Никому верить нельзя. Зайцеву уже все понятно. А Егоров во многом сомневается. Погоди, Сергей, как же это так? Никому верить нельзя. Это, выходит, мы... Должны жить, как Елизар Шитиков. Это же он перед смертью сказал. Так прямо и в протоколе записано. Шитиков сказал братьям Фриневым, что, мол, отдайте мне деньги вперед, потому что по теперешним временам никому верить нельзя. Зайцев смеется. Он правильно сказал. И кивает на спину извозчика. Ты поосторожнее с разговорами. Мы на дело едем. — А я ничего особенного не говорю, — оправдывается Егоров. Но понимаешь, что я думаю? Если всех подозревать и всем не верить, так это получается, что все люди плохие. Зайцев подтягивает голенище сапог. Один сапог вытирает об извозчичьей плюшевый коврик и досадливо морщится. — Для чего ты сейчас завел этот разговор? плохие, хорошие. Ты, честное слово, как... ну, как девушка какая-то. Или даже как баба. Егоров молчит. В самом деле, может быть, он завел сейчас ненужный разговор. А Зайцеву хочется, видимо, сгладить излишнюю резкость слов, и он, помедлив, говорит уже другим тоном. «Ты пойми, Егоров, одно». Если ты, допустим, не работаешь в розыске, если ты просто человек, ты можешь верить, кому хочешь. — Но я все равно остаюсь человеком, — перебивает Егоров, и лицо его принимает упрямое и даже сердитое выражение. Зайцев опять смеется. — Ох, до да чего ж ты забавный! И, выглянув из пролетки, делает строгое, озабоченное лицо, такое же, как у Жура. — Кажется, мы с тобой приехали. Они подходят к высоким зеленым воротам. Зайцев не начальник Егорова. И никто не говорил, что Зайцев должен быть старшим. Но он ведет себя как старший. Ты меня тут жди, Егоров, у ворот. Если услышишь стрельбу, или я крикну, тогда забегай в ворот. А если все тихо, просто стой. Конечно, если кто побежит, задерживай. Тут зевать никак нельзя. Егоров ждет Зайцева минут пять. Десять. Никто не бежит, не кричит, не стреляет. Все тихо вокруг. Только внизу, под горой, ревет невидимая отсюда река, ревет и глухо скрежещет Трудно ей. Мороза все еще нет, настоящего, крепкого, сибирского. Не скоро еще в этом году замерзнет река, а она буйная, озорная. Егоров вспоминает лекцию в клубе имени Марата. И лектора вспоминает седенького старичка. Он говорил, что здание величайшей гидростанции, которая будет выстроена на этой реке, вероятно разместится в районе так называемой извозчичьей горы. Егоров сейчас думает об этом. И ему становится вдруг весело. Все тогда тут изменится на этой горе. Все эти хибарки придется сломать, и все воры и бандиты разбегутся, как тараканы. Или они будут тут работать на гидростанции на строительстве, и их заставят тут работать. Из ворот выходит Зайцев. Нет, пока ничего не получилось. Вдова аптекаря говорит, что она ничего общего не имеет теперь с Парфеновым. Он оказался, говорит она, темной личностью. Да, она им одно время увлекалась, но это было временное увлечение. Она жалеет об этом. Зайцев, однако, разузнал у вдовы про всех родственников, знакомых Парфенова, записал их адреса, взял его в фотографию. Теперь будет легче его искать. А он явно скрывается. И вообще подозрительный тип. Нигде не работает. И что делает, непонятно. И непонятно, чем он мог соблазнить аптекаршу. На фотографии он в котелке при галстке, морда отвратительная, отлитая из какого-то тяжелого серого вещества, глаза сонные. Это он снимался еще до революции. — Ну, пойдем, — говорит Зайцев. Почти весь день они потратили на поиски этого неуловимого Парфенова. Они ездили и на извозчиках, и ходили пешком. Егоров несколько раз хотел предложить разговор о том, как надо анализировать, но Зайцев сердился. Не люблю разговаривать про разную бузу, когда надо работать, соображать. Жур, наверное, думает, что нас уже ухлопали, а мы никак не можем найти этого типа в котелке. В каждом доме, куда они заходили, им говорили, что Парфенова нет. Был недавно, но сейчас нет. И давали адрес места, где он может быть. Они узнали, между прочим, что у Парфенова уже есть новая симпатия, некая Нюшка, но фамилия ее неизвестна. Однако живет она на Канавной улице, дом номер то ли 6, то ли 7, а может и 10. На Канавной Зайцев сразу облюбовал маленький старый домик, у ворот которого на лавочке сидела старуха, а над нею качался, поскрипывая на ветру, жестяной сапог, извещавший, что здесь живет сапожник. И Парфенов здесь живет. Почему-то сразу каким-то непостижимым чутьем угадал Зайцев, хотя на воротах написан краской номер три. Зайцев подошел к старухе. — Терентий дома? — Да он дома и нет его. — Он вышел, — сказал старух. А ты чей? Веркин брат, что ли? — Веркин брат. — Так вы проходите, они вас ждут. Нюшка сейчас пельмени будет крутить. Терентий побег за мясорубкой к Захаровым. — Да вон он сам идет, — вдруг показала старуха. Из соседних ворот вышел огромный мужчина в пальто, накинутом на плечи, и в бобровой круглой шапке с бархатным верхом, нисколько не похожий на свою дореволюционную фотографию. В правой руке у него была мясорубка. — Вы, Парфенов Терентий Наумович, — пошел ему навстречу Зайцев, — хотя бы. — Вы нам будете нужны на минутку. Пройдемте с нами. Тут неудобно стоять. Это кому ж неудобно. Мужчина без заметной тревоги, но с явным презрением оглядел совсем молодых ребят одного в потертом, усковатом в плечах пальтице с рыжими волосами, прикрытыми старенькой кепкой, другого в стеганой телогрейке и вылинившей, должно быть, гимназической фуражке. Да вы что, сопляки, на бимбор, что ли, меня хотите взять? И он взмахнул мясорубкой. Всегда Егоров будет восхищаться Зайцевым. Пусть они потом поссорятся, будут сильно и непримиримо враждовать, но Егоров не забудет, как Зайцев стремительно толкнул Верзилу головой в живот. А пока Парфенов поднимался, Зайцев двумя ударами как обрубил ему обе руки. Егоров только и сделал, что отпихнул ногой от Парфенова выпавшую мясорубку. — Бабушка, — сказал он старухе, — возьмите ее, приберите. А старуха даже не ойкнула. Она почти спокойно взирала на эту сцену. Мало ли бывает драк на извозчичьей горе. — Не шуми. Прямо в ухо Парфенову вдохнул Зайцев. Ты понял, мы откуда? — Как не понять. Иди тихонько вперед. — Побежишь — убью, — пообещал Зайцев и сунул руку в карман, где у него лежал теперь настоящий бельгийский браунинг. — Бабушка, — опять сказал Егоров, — вы действительно приберите мясорубку. Мы ушли. — А Жур говорит, что сегемицы — это пустяки, — засмеялся Егоров, когда они сели опять рядом в извозчичью пролетку. Огромного Парфенова они посадили впереди себя на узенькое сиденье. «Давай, извозчик, прямо в уголовный розыск!» — тронул Зайцев извозчика за рукав. Егоров был уверен, что в розыске теперь только и будет разговору о том, как Зайцев красиво задержал этого верзилу Парфенова. Вот ж действительно здорово! Но в розыске даже внимания никто не обратил на этот факт. Задержали и задержали. Че ж тут особенного?» И Жур не похвалил стажеров. Жур вначале был как будто недоволен, что они так много времени убили на розыске Парфенова. Потом он сказал, ну ладно, ребят, аптекарское дело у нас вроде того, что идет к концу. Надо его поскорее закруглять и заниматься серьезными делами. Завтра я вас познакомлю с Грачевкой. Тут придется пораскинуть мозгами, а на сегодня вы свободны. Идите по домам. Егоров вынул из-за пазухи старенькое, еще отцовское портмоне с шариками на застежке и отдал Журу долг, положив деньги на стол на бумаге. — Спасибо, — сказал Егоров. — Не за что, — сказал Жур. И сыпал деньги с бумаг в выдвинутый ящик письменного стола. Зайцев опять пригласил Егорова в Париж. И можно было бы пойти, деньги есть. Но Егорову хотелось поскорее обрадовать Катю, и он предложил Зайцев. — Может, ко мне пойдем, Сергей? Возьмем закуски, пиво, все, что надо, и пойдем ко мне. Посмотришь, как я живу, посидим по-семейному. — Нет, шед, я успею, — засмеялся Зайцев. — Я еще насижусь по-семейному. Егоров зашел по дороге в роскошный гастрономический магазин Егорова. Из-за этого однофамильца у него уже были неприятности. Когда еще в Дударях на маслозаводе его принимали в комсомол, все спрашивали, не сын ли он этого Егорова, не родственник ли? Как будто на свете и есть всего один единственный Егоров, владелец магазина и кондитерской фабрики. В магазине у Егорова разбежались глаза. Всего было много, и все хотелось купить. На полках до самого потолка стояли коробки с конфетами и с печеньем, бутылки с вином и сладкой водой. На прилавках лоснились окорока, колбасы, сыр, балыки, икра. И продавщицы в белых наколках на головах розовыми пальцами резали и взвешивали на бронзовых весах всю эту благодать. Егоровский магазин, помимо всего, славился своими продавщицами. Все как на подбор, красавец. Любая, кажется, хоть завтра могла бы пойти в киноактрис. Но в том-то и дело, что пойти они никуда не могли. Во всей стране была безработица. Очень трудно было найти работу. Но если человек ее нашел, хоть какую, он мог не сомневаться, что еда, одежда, обувь и все прочее у него будут. Магазины по всей стране ломились, от изобилия продовольствия и разных товаров. Требовались только деньги. И вот у Егорова сегодня они опять появились. Егоров зашел, чтобы купить колбасы, которые он не ел, пожалуй, с самого детства. И в детстве ел не так уж часто, разве только в большие праздники на Пасху и на Рождество. Да и, наверное, Катя забыла, какая она бывает, колбаса. Ребятам же ее... Этот продукт совсем мало знаком. Они родились в первые годы революции и росли в гражданскую войну. Какие уж им в это время доставались продукты! Егоров пригляделся к ценам, прикинул в уме, во что ему обойдутся все покупки, и твердо решил оставить в этом магазине ровно четверть получки. Он купил и колбасы, и ветчины, и сыру, и балыка, и две пачки печенья яхта, и большую коробку бело-розовых конфет под названием «Зефир», и три бутылки сладкой воды, и бутылку портвейна, хотя не был уверен, что Катя одобрит это последнее приобретение. Но Катя одобрила портвейн. — Что мы, разве не люди? — вонзила она взятый у соседей штопор в пробку. — Вот сейчас и выпьем за все хорошее, что еще будет в нашей жизни. — А детям ты правильно купил сладкой воды. Я им на первое мая ее покупал. Они ее очень любят. Подле стола ходил уже чисто вымытый, обряженный в старенький матросский костюмчик, из которого вырос младший сын Кать, приемный сынок Егорова Кеха, и смотрел на разложенную еду в острыми глазами волчонка. Чтобы успокоить Кать, Егоров сказал... Я его завтра же сведу в детский дом. Я уже знаю, куда я его сведу. Погоди! Будто не слушала брата Катя, оглядывая стол. Погоди! Я еще селедочку хочу лучком обложить. Ах, жалко до чего, что мы Алексея Егорыча не можем пригласить. Пусть бы он с нами выпил, хороший человек. Ведь он все захаживал, спрашивал, как мы живем. Вот и пусть бы поглядел, как живем. Есть из многих великих, жизнеутверждающих качеств нашего народа одно поистине удивительное — забыть мгновенно при первой же удаче все плохое, что было, и помнить только о хорошем, и надеяться только на хорошее. Катя вспомнила в этот вечер и Алексея Егорыча, ломового извозчика, в долг перевозившего ей дрова, и тетю Настю Прачку вот уже второй год безвозмездно разрешавшую ей пользоваться вместительным баком для парки белья, и Зину Козыреву, девицу легкого поведения, подарившую ее детям к празднику два фунта кедровых орехов. Счастливая Катя всех хотела осчастливить в этот вечер, всех хотела пригласить к своему столу, но было уже слишком поздно, а праздничный ужин нельзя было откладывать. Уселись за стол — только своей семьей. Выпив рюмку портвейна, Катя сразу захмелела, стала много говорить, много беспричинно смеяться, приблизила к себе приемуша и долго гладила его, говоря, какой хороший мальчик. И зовут хорошо, чисто по-сибирски, Кеха, значит, Кеша, Кеночка, Кенти. Я сведу его, — опять пообещал Егоров, — и не думай, Вдруг строго сказала Кать, что значит «свиду». Я обмыла его, приодела, видишь, как хорошо обстригла в кружок, хотя у меня ножницы тупые, а ты теперь будешь говорить «свиду». Нет уж, пусть он у нас тут растет, где три, там и четыре. И это большое дело, Саша, что ты уже работаешь, что ты уже на своей тропе. И я работаю. А если есть работа, значит, есть и деньжонки, а при деньгах и купить все нетрудно. Для чего же мы будем от себя хорошего мальчика отгонять? Пусть растет при нас, и нам веселее. Так решилась в тот счастливый вечер судьба случайно найденного мальчика Кехи, получившего широко известную фамилию Егоров. Но его уж впоследствии, наверное, не будут спрашивать, не сын ли он? Не родственник ли владельцу роскошного гастрономического магазина Егорова?